закрывает глаза на все эти проблемы. Он не заметил даже башен того города, который мы ищем. Дальше Райт доказывал при помощи веских доводов, что его знаменитый оппонент, видимо, не имеет представления о том, что такое опыт. А теперь поговорим о качествах, необходимых исследователю. Сэр Уильям ссылался на случай открытого перелома, когда удалось добиться стерилизации раны методом Листера. Эта часть статьи сэра Уильяма показывает, какие ложные выводы можно сделать при сумбурности мыслей и отсутствии логики из верного клинического наблюдения. Сэру Уильяму заметили, что, по-видимому, физиологическое лечение сэра Алмрота эффективно, раз вот уже в течение стольких месяцев многие врачи применяют его на фронте. «Я не имею никакого отношения к деятельности людей», «Которые находятся на фронте», — ответил сэр Уильям. «Кстати, известно, на какую кнопку там нажимают, на дисциплину». Иными словами, раз Райт — полковник, в армии его всегда будут считать правым. Но Райт, напротив, призывал фронтовых хирургов, вне зависимости от их чина, обдумывать свои наблюдения и проверять на практике результаты опытов маленькой лаборатории в Булоне, объективных, простых, и убедительных опытов. Правда, хоть Райт и был индивидуалистом и гордился тем, что никогда не подчинялся никаким приказам, все же он считал, что при таких серьезных, таких трагических обстоятельствах нельзя давать право любому полковому врачу применять свой собственный метод лечения. В мирное время врач работает в привычной обстановке. На войне же где он сталкивается с незнакомыми проблемами, он должен принимать немедленные решения. Вот почему необходимо, чтобы начальники и другие ответственные лица помогли военному врачу применить результаты опытов, проведенных другими медиками. Например, Райт был яростным противником быстрой эвакуации раненых в Англию. Путь их утомлял, и когда они пребывали в госпиталь, они не в состоянии были перенести операцию, в то время как если бы ее сделали на месте... Она могла оказаться успешной. Мы посылаем хирургов во Францию, а раненых в Англию, словно армия упорно стремится к одному, чтобы ни волк, ни коза, ни капуста не оказались на одном берегу. Райт сожалел, что медицинская служба армии, великолепно справлявшаяся со снабжением раненых продовольствием и их перевозкой, не способна была разрешить насущные вопросы, касавшиеся наилучших способов лечения раненых. Сам Райт прилагал все усилия, чтобы склонить людей к тому, что он считал правильным. В Булоне он прочел доклад о методах, дающих возможность оценить разные способы лечения. Наша задача — обнаружить истину и заставить поверить в нее остальных. Медицинская организация нашей армии такова, что необходимо убеждать всех лечащих врачей. Недостаточно убедить одних только начальников, они все равно не отдадут необходимых приказов. Он пришел к выводу, что при военном министерстве следует создать медицинский научно-исследовательский центр, который рассматривал бы все вопросы. И не только вопросы, связанные с лечением ран, но и с борьбой против эпидемической желтухи, траншейной лихорадки, психических депрессий у летчиков. И решения этого центра должны стать законом для всех. У Райта было много друзей в политических кругах, и он отправился защищать свою точку зрения в Лондон к военному министру лорду Дерби и к Артуру Бальфору. Но это вызвало весьма враждебную и бурную реакцию в среде медицинского руководства армии. Сэр Артур Слоггет, главный директор медицинской службы, выступил с протестом. Он заявил, что Райт должен ограничиться работой в лаборатории и даже потребовал, чтобы его отозвали этого он не добился, но и Райт тоже не добился того, чего требовал. Доктор Джеймс, в то время батальонный врач, возвращаясь из отпуска, зашел в Булонскую лабораторию и застал там Флеминга и Кольбрука. После грохота сражений, грязи, зловония и напряженной работы фронтовых медицинских пунктов образцовая тишина лаборатории вначале вызвала в нем раздражение этим тыловым медиком недорно живется, подумал он. Райт в Булоне занимал красивый особняк на бульваре Дону. Его обслуживала первоклассная французская кухарка Люсьена. Но Джеймс вскоре заметил, что Флеминг...